Глава двенадцатая. «Нет», — выдохнула я. «Я хочу с ним поговорить и выяснить, наконец-то, зачем он на мне женился». Время шло. Было уже заполночь. Я сидела и ждала, чувствуя, словно мне в душу плюнули. «Может, попробовать сделать так, чтобы брак не был консумирован?» «Прошептала я, понимая, что всегда есть лазейка, чтобы спасти свое имущество. Был тут недавно скандал с консумацией брака, и девице удалось доказать, что она девица. Приданное ей вернули, брак признали недействительным. Так что и такое бывает. Вся надежда на это. И на ожоги, которые отвратят от себя любого мужчину». Дверь открылась внезапно, и я увидела в дверях высокий силуэт. Он вошел в комнату, а дверь закрылась, словно отрезая пути к отступлению. Напряжение заставляло тело дрожать. В серебристо-голубом лунном свете дракон казался прекрасным. Он стоял в профиль, и, быть может, увидев его на балу, я бы заинтересовалась. Такого красивого мужчину нельзя пропустить».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 «На, смотри, любуйся, это твоих рук дело!» Ядовито произнесла я. «Вот твоя красавица-жена, это твоих рук дело!» Внутри все сжималось, а я чувствовала, что от обиды у меня на глаза выступили слезы. «М-да», — произнес дракон, рассматривая мое лицо. В его голосе прозвучал холод. «Не надо было упираться!» Я не привык повторять дважды. «И это повод изуродовать меня? Сжечь мое поместье?» Спросила я дрожащим голосом. «Ну что ж, жду не дождусь, когда мы поедем в свет. Чтобы все видели, что со мной случилось. А я молчать не буду. Скажу, что это муж меня так завоевывал». Он что-то глухо прорычал, глядя на меня, и скрипнул зубами. «Ну что, мне раздеваться? У нас как-никак брачная ночь?» — спросила я насмешливо, а внутри разгоралось обжигающее пламя ненависти. «Показывала целителю?» — спросил он, вертя мое лицо и так, и эдак. «Показывала, но он сказал, что с этим ничего нельзя поделать». Немного соврала я, да в принципе не соврала. Он сказал, что процесс будет долгим, а результат неизвестен. Так что спасибо тебе, дорогой муж. Я дернула застежку платья. «Зато теперь я знаю, что ты будешь очень верной женой», — усмехнулся он. «Одной проблемой меньше». Я прекрасно поняла, что он имел в виду. «Дескать, на девушку с такими увечьями никто в жизни не позарится». Генерал посмотрел на меня брезгливо и вышел из комнаты. «Наверное, за мешком на голову пошел», — скрипнула зубами я. «Даже сейчас в лунном свете мое лицо выглядело страшно. Я видела его отражение в старинном зеркале». «Так быстро!» — послышался удивленный голосок в коридоре. «Значит, эту дамочку в цыплячьем платье зовут Фия?» «Ну, ты даешь! Со мной как-то подольше бывает!» В голосе слышалась улыбка. «Она изуродована!» — процедил сквозь зубы дракон. «Не может быть!» — удивился голос Фии, а я слышала, как дверь закрывается на ключ. Сильная. «Да, поэтому в свет она вряд ли сможет выезжать», — произнес генерал. Я беззвучно кралась к двери. Мачехины туфли были как раз кстати. И правда, в них можно красться совершенно бесшумно. Подкравшись к двери, я прислушалась. Слышно было плохо, но мне на руку играло то, что дом был почти необитаем. Не было привычных звуков, которые издают слуги. Генерал разговаривал со своей любовницей, стоя в коридоре. Они отошли от двери в самый конец коридора, видимо, чтобы я не слышала. Но тут они ошиблись. Я пусть плохо, но слышала весь разговор. — Слушай, — прошептала Фия, — я тут подумала, а если... Нет, это, конечно, звучит глупо, но... «Что если я стану ей?» «А? Ты сам говорил, что мы с ней очень похожи. Родственников у нее почти нет. С мачехой, я слышала разговоры гостей, она отношения не поддерживает. Что если запереть ее где-нибудь в комнате, как это делают с родственниками? Выждать месяц-другой и вуаля. Я ведь никому не показывалась на свадьбе. Никому». А если она сбежит, то ее вряд ли узнают. Ее даже слуги не узнают. А с ее мачехой наверняка можно будет договориться. Никто не заметит подмены. Что? Запереть меня здесь и держать в какой-нибудь комнате, пока эта фифа будет изображать меня? Ну уж нет. Закончить свою жизнь в заперти, когда даже слуги считают меня душевно больной, «Я подумаю над твоими словами», — послышался голос дракона. Их шаги удалились, а я дернула двери. Закрыто. Я не знала, что пугало меня больше. Гнев короля или возможность провести остаток жизни в одной комнате. Ну уж нет. Я поняла, что узнала достаточно, чтобы дать деру, пока не поздно. Я распахнула окно, понимая, что приличные девушки в окна не выбираются. Обычно они рыдают и проклинают злую судьбу в комнате. Но решила это делать на улице. Там и рыдается легче, и воздух чище, и как-то спокойней. Я стащила простыню, сорвала обе шторы и стала крутить узлы. Я свесила веревку, но ее сильно не хватало. А больше взять было нечего. И тут я увидела вуаль. «Ну, сейчас попробуем», — выдохнула я, сделав последний узел. Я полезла под кровать, привязала покрывало к ножке и выбросила веревку в окно. «Ну, терять больше нечего», — выдохнула я, начиная осторожно выбираться. Платье зацепилось за подоконник. Я рванула его и перенесла вес на руки. Ноги осторожно цеплялись за веревку. Ветер развивал мои волосы и шелестел юбкой. Я спускалась в час по чайной ложке, не видя, куда вообще спускаюсь. Заросшие кусты пугали, но я мужественно сползала вниз, стараясь издавать поменьше шума. — беззвучно заорала я, когда слетела в кусты. Выкатившись из них, я отдышалась. Ветер трепал веревку, а я поднялась на исцарапанные ноги. «Так», — выдохнула я, стараясь собрать мысли в кучку. «Идти мне было некуда, кроме как к Мачихе. Она ведь тоже заинтересована в наследстве. Так что выдавать меня обратно у нее нет причины». Ей действительно проще спрятать меня, чтобы мое состояние не уплыло в чужие руки. Я прошла через заросший парк, выбралась на дорогу и направилась в сторону дома. Сначала я брела медленно, но потом мне стала чудиться погоня. Я на всякий случай сошла с дороги, чтобы заметить погоню раньше, чем она заметит меня. Дом мачехи показался из-за пригорка. А я доползла к двери и постучала. Кто там? спросила Мачиха. А я прекрасно знала, что в силу стесненных финансовых обстоятельств много слуг Мачиха позволить себе не могла. Те немногие слуги, которые у нее были, отпускались по домам на ночь, чтобы хоть как-то сэкономить на зарплате. Я выдохнула я, чувствуя, как гудят мои бедные ножки. «Если что-то вдруг вылезло, посмотреть на тебя из мужских штанов, его не надо бояться. Раз он вылез, значит, все нормально. Хуже, когда выпал. Боль при первой брачной ночи – это тоже нормально. Только если не боль мужика, которого ты случайно ударила с криками «Убери это от меня!». Если простыня чистая – это плохо. Если целиком залита кровью, ты бы здесь не стояла». «Кажется, все», — послышался мачехин голос, — «можешь возвращаться к мужу».